И, по-моему, я только что очень хорошо объяснил, почему ни тебе, ни твоей собаке нельзя там показываться. Ведь из-за вас меня упустили, а они очень хорошо запомнили и тебя, и ее. А вы с ней нам еще пригодитесь. Умная Каролина вынуждена была согласиться с неопровержимыми аргументами. К тому же ей льстило сознание, что ее приберегают для грядущих важных дел и заботятся о ее безопасности. Ладно, Она может и подождать. Тут в дверь тихонько постучали, и вошел Каролинкин папа. «Прошу извинить меня, уважаемые дамы и господа», — вежливо сказал папа, «но у нас такая акустика, знаете ли, абсолютно все слышно, подслушивать не надо, а вы говорили довольно громко. Я не собираюсь вникать подробностей, не прошу раскрывать мне важные тайны, но я краем уха услышал об автомобильных грабителях и себя вправе, я правильно понял, намечается операция против них? Ответом ему было гробовое молчание, что отнюдь не испугало Каролинкиного папу. В любой акции, направленной против подонков, обкрадывающих машины, я готов принять самое непосредственное участие, продолжал папа. И тайну хранить я умею. Подробности меня не интересуют, а в моей машине очень вместительный багажник. И багажник на крыше. Можно много загрузить. Все глаза обратились на Каролинку. «Папе можно доверять», подтвердила девочка. «А багажник на крыше машины он до сих пор после отпуска не удосужился отвинтить». Яночка взяла на себя ответственность решать за всех. «Очень хорошо», сказала она. «У нас как раз трудности с транспортировкой в наши машины не помещаются. Знаете, сколько эти мерзавцы награбили. А с вашей помощью все увезем за один раз. Присядьте, пожалуйста. Так с чего начинаем? Спросила она Павлика. С садового участка или с чулана? Важно нахмурив брови, Павлик подумал и ответил. Чулан важнее, и там меньше товару. С него и начнем. Только вот куда будем возить? Рафал обратился к первому взрослому человеку, оказавшемуся в этой компании молокососов. Им хорошо, прошу пана. А я совершеннолетний, в случае чего мне придется отвечать на всю катушку. Вы и в самом деле одобряете эту их затею. Целиком и полностью, без колебаний, ответил папа Каролинки. И готов идти на все. Но разве что не пойду на грабителей с топором. А все остальное совсем моим удовольствием. Очень уж накипело на душе. Хочется отплатить этим подонкам. Вообще не люблю грабителей, а автомобильных особенно. Яночка вскочила с места. — Значит, приступаем. Звони корешу, а мы — пану Доминику. — Где дедуля? С грохотом валиваясь в прихожую и сбрасывая на пол ранец, крикнул Павлик. — Хорошо, что вчера мы все ему рассказали. Сейчас нет сил. Пойдем и завалюсь. Всю ночь ведь не спали. Дедуля куда-то отправился, информировала Яночка, вернувшаяся из школы раньше брата. И весь сиял, как новогодняя елка. Звонила Каролина. Павлику сразу же расхотелось спать. — И что сказала? — Сказала, хочет узнать обо всем и с подробностями. Ее мама тоже хочет. Павлик замер, не успев снять второй ботинок. — Так что, побежали? — Давай сначала пообедаем. На обед она нас не приглашала. С обедом Павлик расправился в рекордном темпе. Яночка постаралась не отстать от брата. Ей и самой интересно было узнать о продолжении вчерашних приключений, о ночной операции по изъятию украденных ценностей. Она знала далеко не все подробности. Каролина с мамой уже ждали их. Поскольку кое-что они знали, о чем, в свою очередь, было неизвестно Яночке с Павликом, получилось, информации делились друг с другом на час сначала. О начале папа им вообще ничего не сказал, так что теперь... Павлик мог описать происходившее вчера поздним вечером и ночью красочно и в подробностях. Свою благородную миссию группа начала с Чувана и провернула в стремительном темпе, словно в эстафете передавая из рук в руки запчасти. На участке тоже действовали оперативно. Украденное добро поместилось в две машины, спасибо дополнительному багажнику на крыше Каролинкиной машины. Вкалывать пришлось всем быть здоров, особенно ему Павлику, который еще напоследок забил кристалл цементом скважину замка в калитке на участке Панинаховской.